Тело было из прозрачного нефрита, и можно было видеть все его внутренности. Но однажды Шэньнун набрел на ползучее растение с маленькими желтыми цветами, вьющиеся по стенам и изгородям. Яд этой травы оказался настолько силен, что от него умер даже Шэньнун. Так божественный земледелец и врачеватель пожертвовал своей жизнью ради блага человечества.